Глава 13 К тому времени, когда магический след привёл кураторов к источнику, он совсем истощился и исчез, оставив после себя лёгкий запах серы, как часто бывает после работы тёмного мага. Мужчины остановились у дверей, за которыми располагались явно роскошные апартаменты, ибо дом, в который вошли колдуны, располагался в дорогом спальном районе, где квартиры стоили несоизмеримо дорого. Через привратника, дежурившего у дверей, и ни в какую не желавшего пропускать незваных гостей, прошли с помощью магии. Погрузив возмущенного толстяка в форме охранника в короткий сон, мужчины поднялись на лифте на нужный этаж, и вот теперь стояли перед дверью, за которой находился нарушитель. Геннадий позвонил и отдернул руку, поглядев на камеру слежения, устроенную прямо над входом. Несколько секунд спустя он услышал голос — но еще мгновение раньше ощутил присутствие ведьмы и ее домовихи. «Темная», — одним взглядом сообщил Ванину Гена. Сотрудник кивнул и приготовился. Для него это было первое дело, но чего то парень ощущал нервозность и самую малость волнения и страха. «Да не бойся ты так», — усмехнулся Коршун. «Кто?» — прозвучало в тишине. Камера пришла в движение, ожив, хотя вряд ли та, кто был по ту сторону двери, нуждался в подобном приспособлении, чтобы увидеть и почувствовать кураторов. «Вы и сами знаете», — ответил Геннадий. «Я хочу увидеть ваше удостоверение», — ответил голос. Он был женским и очень приятным, как показалось обоим мужчинам. Коршун достал из кармана документ, поднял так, чтобы его зафиксировала камера и спустя миг за дверью щелкнула, и она открылась. На пороге появилась женщина, очень молодая и очень красивая, и, что самое удивительное, совсем без морока. «Добрый вечер!» Куршин, в отличие от размякшего Ванина, не повёлся на чары красавицы, помня о том, что тёмные ведьмы всегда остаются тёмными. Это же ему было незнакомо. «Мы зафиксировали несанкционное использование тёмной магии из вашей квартиры. Могу ли я войти?» Он вопросительно изогнул бровь. «Входите!» Женщина подвинулась, и мужчины прошли в холл. Геннадий успел заметить невысокую фигуру домовихи, мелькнувшую за спиной хозяйки квартиры. Домовые редко показывались незнакомцам, поэтому колдуна не удивила поведение маленькой женщины. Он снова посмотрел на молодую ведьму. Сильная. И даже не пытается это скрыть. А в глазах неприятный озорной блеск женщины, которая, как и всякая ведьма, привыкла пакостить не по причине, а просто забавы ради. Только с кураторами подобное вряд ли получится. И все же Коршин покосился на своего молодого напарника. Ванин еще не искушен в подобных делах. Стоит за ним приглядеть, иначе Северский ему голову с плеч снимет. «Вы можете объяснить, почему использовали незаконно тёмную магию?» — спросил Гена. «Я же всего чуточку...» — девушка улыбнулась, включая всё своё обаяние, что в кипе с красотой и магической силой действовало почти безотказно. «Но вы не представились», — напомнила блондинка, а Коршун от чего-то подумал о том, насколько несправедливо определение, что все ведьмы-брюнетки. И вот у него перед глазами истинный образец настоящей потомственной ведьмы. «Да, конечно, наша оплошность». коршон погрузил руку в карман, не сводя взгляд с лица ведьмы. Затем достал жетон и показал ей. «Геннадий коршон младший куратор округа», прочитала она вспыхнувшую рядом с жетоном огненную надпись, активированную магией мужчины. «Очень приятно». «А вы?» — он прищурил взгляд. «Вероника Земская», — представившись, темная улыбнулась. «Документы предоставить?» — уточнила она и вопросительно изогнула тонкие брови пепельного цвета. «Нет, я вижу, вы не лжёте. Итак, почему вы нарушили правила?» Не поддаваясь на обаяние ведьмы, спросил куратор. «Это простое недоразумение. Вы можете проверить. Прошу». Ведьма сделала приглашающий жест, и мужчины вошли в её квартиру. Впрочем, квартирой назвать столь роскошные апартаменты у Геннадия бы не повернулся язык. Здесь всё было дорого. Вещи, украшения, мебель, много техники, много драгоценных безделушек, которым ведьмы, так уж повелось, испытывают особую любовь, сродни той, что чувствуют сороки, глядя на блестящие предметы. «У вас здесь красиво», — подал голос Вани, наступая за старшим. «Я бы даже позволил себе сказать роскошно». Земская обернулась к стажёру. «Что поделать? Люблю всё красивое и имею возможность баловать себя, чем не каждый может похвастаться в наше время». — сказала она и подмигнула молодому мужчине. Тот смутился, покраснел, и Коршун, заметив подобную реакцию, заговорил с Никой, понимая, что она попросту пытается очаровать его напарника. Причём для этого глупца ей не пришлось даже применять магию. «Госпожа Земская, давайте не будем терять ни ваше, ни наше время», — предложил он сухо. «Конечно, конечно». Женщина прошла вперёд, открыла дверь, за которой оказалась комната без окон. В ней пахло воском, палёными травами и серой. «Вот здесь я и согрешила», — шутливо сказала она и крикнула, обращаясь в пустоту. «Варвара, приготовь-ка нам с господами кураторами чаю», и уже добавила, обращаясь к Геннадию, которого правильно оценила как старшего в паре кураторов. «Вы же не против чая, господин куратор?» Вместо ответа Коршун зашел в комнату, поднял руки и выпустил магию, озарившую на миг помещение, освещенное лишь светом свечей, стоящих на полу. Сила куратора вылилась в черную тень, Немедленно поползла по полу, ощупывая каменный пол, лишённый намёка на ковёр. Конечно же, подобное здесь было лишним. На этом полу чертились руны, призывалась сила. Коршун искал. И нашёл. «Есть!» — он едва не воскликнул слово вслух, но вовремя опомнился. Собравшись силами, велел своей магии воскресить то, что происходило в комнате недавно, то, что и было нарушением ведьмы Вероники. Сила показала ему кипящий котёл, травы, домовиху, помогавшую варить зелье. Гена потянул носом запахи, восстанавливая отвратный аромат неприятного варева. И тут же ощутил толику запаха серы, как бывает после «Тёмной магии». Но здесь всё оказалось банально. Девица просто варила молодильное варево. Вряд ли для себя. Ей подобные ухищрения были не нужны. А значит, для кого-то в подарок. Возможно, подруги. Представить себе земскую, торгующую зельями, мужчина так и не смог. «Вижу, вы уже сами всё поняли». Ведьма изогнула тонкую бровь. «Лучше один раз увидеть, чем сто услышать». «Не так ли, господин куратор?» «Ваши зелья в списках запрещенных», — произнес он. «Признаю, и готова понести штраф в указанном по протоколу размере», — ответила Вероника бодро. «Хорошо, вам придёт на электронную почту квитанция. Будьте любезны оплатить в срок». — сухо сказал он и сделал шаг, чтобы покинуть комнату. Но на мгновение, всего на долю секунды, задержался. Ему показалось, что он упустил нечто важное из виду. Внутри ворочалось сомнение, но его магия молчала. «Был бы здесь Димитр», — отчего-то подумалось мужчине. «Идем, Ванин, ты займешься после оформлением штрафа для госпожи Земской», — позвал он своего напарника. Ника проводила кураторов до двери, мило улыбнулась, уточнив. «Вы точно не желаете чаю? Моя домовушка отлично варит чай из трав». «Нет, благодарим», — бросил коршун и, не удержавшись, добавил. «На будущее прошу не нарушать закон даже в такой малости. В городе такой контроль просто приятно». Она улыбнулась, и по её глазам, мерцающим лукавым, таящим в своей глубине нечто потаённое, Геннадий вдруг понял. «Нарушила». «Нарушает и будет нарушать. По мелочам. Просто из вредности, потому что она ведьма. Тёмная, вредная ведьма и чертовски, что уж говорить, привлекательная». «До свидания, госпожа Земская!» Он кивнул женщине и вышел, проследив, чтобы Ванин первым покинул квартиру тёмной. Так ему будет спокойнее. Она же немного постояла у дверей, слушая звук удаляющихся шагов. Затем, когда кураторы удалились достаточно далеко, произнесла. «Варвара в квартире чисто? Эти идиоты не додумались отслеживающее заклятие оставить?» Домовиха вышла из спальни. «Ничего нет», — ответила она. Ника улыбнулась и произнесла. «Как удачно мы сегодня сварили зелье, не правда ли?» И рассмеялась, крайне довольная проделкой. «Ты едва не попалась», — тихо проговорила Варя. «Едва не считается», — отмахнулась ведьма. «Как я всё-таки рада, что среди кураторов большой процент мужчин, «Женщину я так легко не обвела бы вокруг пальца». Варвара нахмурилась. «Тот старший — Коршун», — сказала она. «Он что-то почувствовал». Улыбка покинула губы молодой ведьмы. Ника обернулась к помощнице, сверкнула глазами. «Сомневаюсь», — мгновение спустя прошептала она. «Мы отлично замели следы. Но впредь придется быть осторожнее. Колдуй усерднее, Варя. Мне не нужны в моей квартире любопытные проверяющие». Не теперь. У Владислава Грозы было не так много друзей. И те немногие, с кем он мог поговорить, поделиться мыслями, находились в академии. Здесь же они и познакомились, еще когда поступали вместе на первый курс. Прошло пять лет, и рядом с Владом остались только двое из прежней компании. Зато проверенные и верные ребята, те, с кем можно было поговорить откровенно, рассказать то, в чем порой было сложно признаться даже себе самому. «Ну и что это было?» Уже удалившись прочей от беседки и от магов-недоучек, Влад вдруг понял, что идет слишком быстро, и что голова его занята совсем не тем, чем должна быть занята. Он думал о новенькой и о том, что с ней едва не произошло. Проклятие. Да он похолодел от ужаса, когда увидел, как на первокурсницу бросились змеи. «Этот придурок, ну иначе не назовешь, Максим, как там его?» Мало того, что выпустил из-под контроля заклинание. Так еще и наколдовал ядовитых гадов. Нет. Влад многое понимал. Парень решил выпендриться, показать, какой он колдун, и тут, как говорится, что-то пошло не так. Самое страшное заключалось в том, что эти глупыши-малолетки даже не поняли, что произошло. А ведь новенькая могла пострадать. Это хорошо, что он с друзьями проходил мимо. Просто судьба бережет девчонку по имени Лада. «Влад, ты что? Я же спросил, что с тобой?» Алексей преградил дорогу другу. «А ты что, не понял?» — тут же оживился Арчи. «Кажется, новенькая заинтересовала нашего непробиваемого Влада». Дампир сдвинул брови. «Думай, о чём говоришь!» — чуть резче, чем хотел, произнёс парень. «Не заводись, гроза!» — Лёша улыбнулся. «А девчонка-то интересная!» «С огоньком!» — протянул Артур. «Кстати, если она тебе реально не интересна, я бы приударил!» Влад хмуро взглянул на друга, и Арчи тут же примирительно воздел руки к небу. «Да ладно, пошутил я. Никто не станет посягать на твою девчонку. Мало того, что это себе дороже, так и впервые на моей памяти тебе кто-то понравился». Гроза покачал головой. «Не мелечу, Шарчи». «Ну-ну», — переглянулись между собой его друзья. Лёша выразительно подмигнул Артуру, и оба решили, что не стоит доставать Дампира до своими подозрениями, которые, впрочем, оба считали оправданными. «Ты не собираешься докладывать об инциденте в доканат? сменил тему Алексей. «Не стану. Если первокурсники не совсем идиоты, то должны понять, насколько шутки плохи с магией. А если нет, то он усмехнулся. В общем, на первый раз прощаю. Поймаю вторично, получат на орехи». «Зная тебя, я удивлён тем, что ребята так легко отделались». Не удержался Алексей, когда друзья зашли в общежитие. Гроза не ответил. «Не потому, что не знал, что сказать. Просто он и сам был удивлён. А ещё эта девчонка никак не выходит у него из головы». Надо же, и почему ему до сих пор кажется, что он ей совсем не нравится? Очень непривычное ощущение. И неприятное, потому что в чём-то его друзья правы. Новенькое его заинтересовало. Но вот почему он пока не мог понять. Понедельник и вторник прошли в Академии без видимых приключений. Мне казалось, что я начинаю втягиваться в сумасшедший ритм магической науки. Лекции, тренировки, на которых мне ещё делали послабление, И снова лекции с перерывом на завтрак, обед и ужин. А затем комната в общаге, где грызла гранит науки, не желавшие пока поддаваться. Нет, заучивать теорию у меня выходило. Но предвкушая предстоящую практику, я очень сильно сомневалась в своих способностях. Магия словно уснула во мне. Кажется, она просыпалась только когда я боялась. А чего бояться в академии? Нечего. Вот и жила я без малейшего проблеска волшебства. А рядом студенты творили чудеса. В перерывах между лекциями старшие курсы занимались повторением заклинаний, и часто во дворе перед зданием академии можно было наблюдать то яркие фейерболы, то взмывавшие в небо снапы искр, то огненные цветы и прочие удивительные вещи, которые прежде видела только в сказках. «Ты тоже сможешь так?» — сказала мне этим утром Дана, когда мы увидели, как во время завтрака кто-то из параллельного курса Подбросила над столиком в столовой созданную магией тучу. Туча клубилась, выпустив в итоге своих объятий солнышко. «Смогу?» — повторила заданкой с подозрением в голосе. «Ага. Ладно». Зеленоволосая отодвинула от себя опустевшую тарелку. «Пойдём. У нас сегодня две пары по физре. А когда успели расписание изменить?» Удивилась я, ужаснувшись тому, что успела слопать три котлеты с макаронами и овощной салат. Да ещё и запила всё это стаканом чая и бутером из белого хлеба и куска сыра с маслом. В общем, утрамбовала желудок по полной программе. Какая теперь мне физра? Да я наклониться нормально не смогу. И главное, когда успели внести замену в распорядок дня? «А ты почаще смотри в расписании», — посоветовала подруга. «Оно же составлено магами и меняется с помощью магии. Сообразила?» «Ёлки!» — протянула я. «А чего ты мне раньше не сказала? Ты же видела, сколько я съела». «Ладно, не дрейфь», — Данка поднялась из-за стола. «Вторая пара будет больше наглядной. Соловей поведёт нас смотреть, как занимаются боевые маги. В практических, так сказать, целях». «И зачем нам это?» — искренне удивилась я. «Мы же не будем боевиками какими-то». «Ну да, но это входит в курс обучения тёмных», — ответила подруга. «И не нам спорить с назначенной профессионалами программой». «Ага, я встала». Собрала на поднос посуду и поспешила за Даной. Уже у мойки подруга задержала шаг, кивнув на дверь. Вон, смотри, твоя соседка пришла! как всегда, в гордом одиночестве и с опозданием, шепнула мне девушка. Я повернула голову. Действительно, Сима только входила в зал и торопливо шла в сторону раздачи. У нее не лады со временем и с организацией своего свободного досуга, усмехнула зеленоволосая ведьмочка. Мы поставили подносы и пошли к выходу. Ну как, вы хоть общаетесь с рыжей? уточнила Дана, когда мы уже покинули стены столовой. Неа, она не проявляет никакого интереса к общению. Я пыталась заговорить с ней, в ответ полный игнор. Ну и ладно, лишь бы не мешала, улыбнулась Дана. На третьем этаже я была впервые. У дверей перед входом в аудиторию собрался весь наш первый курс. Многих я уже знала, многие знали и меня. Входили сплошным потоком. Перед взором предстал стандартный для Академии зал для физической культуры, только с необычными скамьями, превращавшими его в подобие футбольного стадиона. По всей видимости, здесь практиковали подобные занятия, как своего рода презентацию того, чего можно достичь, если очень стараться на уроках соловья. Сам разбойничек стоял внизу, у лестницы. Увидев нас, он жестами приказал занимать места на трибуне, после чего сам прошел через зал и исчез где-то в мужской раздевалке. Мы с Данкой присели, выбрав места в самом центре. Признаюсь, я была даже рада отдохнуть и просто посмотреть со стороны на то, как занимаются другие, тем более старшекурсники. Ведь, как не зря говорят, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как кто-то работает. Ну, или, как в моем случае, занимается магической физрой. Но я даже не представляла себе, что все окажется настолько удивительным. Воображение рисовало в фантазиях старших студентов, которые будут прыгать, бегать, отжиматься, а на деле все оказалось немного иначе. Старшекурсники вышли спустя пару минут. Все одетые в выданную форму, отличавшуюся только цветом, видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что студенты — выпускники. Среди боевиков оказались как парни, так и девушки. Последнее меня, признаюсь, удивило, но Данка, сидевшая рядом, поспешно шепнула. «Это нормально. Очень сильные студенты потом становятся кураторами, понимаешь? Ну, чтобы были силы на поиске нарушителей. Кураторы бывают светлыми и темными» но обязанности у них одни и те же. Те, кто проходит отбор и становится куратором, не должны разделять направление силы, понимаешь?» Я кивнула, хотя поняла не всё. «Свободно?» — раздался голос рядом. Мы с Данкой одновременно подняли глаза. «Ага, Макс и Ваня застыли в поисках свободных мест для просмотра демонстрации чужой силы. «Падайте!» — махнула рукой Дана и улыбнулась Максиму. Тот улыбнулся в ответ, прошёл мимо меня, сел, заняв пустующее кресло рядом. Ваня сел сбоку от Даны. «Интересная будет пара», — сказал один из парней. И я кивнула, понимая, что поговорить нормально с подругой в присутствии этих двоих будет крайне тяжело. «Мы уже второй раз будем смотреть, как старшекурсники используют силу», — заметил Ваня. «Зрелище реально интересное», — поддакнул Макс другу, а затем, склонившись ко мне, тихо шепнул. «Извини за тот вечер. Я правда не специально. Не хотел пугать. Я не первый раз делал такое». «Сам не могу понять, что пошло не так», — извинился он. «Проехали». Я даже улыбнулась студенту. «Главное, что всё закончилось хорошо», — добавила, а сама вспомнила своего спасателя, Влада Грозу. И тут, словно в ответ на мои мысли, старшекурсник появился в зале в сопровождении своих друзей, имён которых я не знала. «А вот и он, собственной персоной, твой спаситель», — с долей сарказма произнёс Макс. Я даже удивилась. Он что, мысли мои прочитал? или просто мы подумали об одном и том же. Соловей-разбойник разделил ребят на две команды. Я принялась следить за тем, что творится внизу. Гроза и один из его приятелей отошли от своей команды, встали напротив рядом со зрителями и почти одновременно подняли руки. Сама не знаю почему впилась взглядом в лицо этого смазливого наглеца, но интересовала меня совсем не его внешность, а то, что он делал. Воздух вдруг загудел, ожил и словно обрел плотность, как прозрачная слюда. «Это они защиту ставят», — сказала вслух Дана. Но чтобы во время пары магия не вылетела за пределы зала. «Её ставят самые сильные студенты», — поддакнул подруги Ваня. «При этом», — объяснил он уже исключительно мне, «Владу Алексею придётся удерживать защиту во время тренировок, а это очень высокая нагрузка. А если они не справятся? Что если какой-то фаербол порвёт эту...» — я хмыкнула. «Защиту, и что?» «А преподы для чего?» — засмеялся Макс и указал мне на четверых преподавателей, сидевших внизу в первых рядах. «Они контролируют процесс, и если что-то пойдет не так, сразу помогут». «Что у Грозы может пойти не так, а?» — спросила чуть реще, чем стоила Дана. «Кто-то слышал, чтобы он хоть раз ошибся или сорвался?» Весь ее вид говорил о том, что старшекурсник Гроза ей очень нравится. Но я успела заметить интерес Дана к Владу еще раньше. Правда, сегодня он был более выражен, словно она не удержала эмоций под привычным контролем. Я перевела взгляд на старшекурсника. Гроза закончил с магическим заслоном и опустил руки. А затем лениво прошелся взором по рядам первокурсников. Когда наши взгляды встретились, я невольно вздрогнула и застыла, не в силах опустить взор. На какой-то миг всего на удар сердца ощутила что-то странное в этом взгляде. Всего короткая секунда, отдавшаяся внутри чем-то удивительно новым и непонятным. А затем старшекурсник резко отвернулся и шагнул к своей команде. «Скоро начнется», — сказала Дана. «Алексей, теперь я знала имя приятеля Влада, тоже закончил со своей половиной защиты и поспешил следом за другом. Внизу царил порядок. Соловей расставлял ребят по местам, командовал, кричал что-то непонятное в общем гуле, стоявшем в воздухе. Внизу прибывали преподаватели. Я вдруг увидела и Северского. Он появился неожиданно, без своего привычного плаща, одетый так просто и так современно в джинсы и облегающую водолазку. Куратор занял место в первых рядах, видимо, тоже выполняя функцию своего рода защиты. Я с любопытством проследила, как он кивнул профессорам, и тут все началось. «Смотри — Смотри! — толкнула меня в бок Данка. — Дорогие студенты первого курса! — прогремела под сводом зала. «Вы приглашены на демонстрацию практической силы старшего курса темной магии у наших выпускников. Многие из вас, возможно, пойдут по этой стезе, поэтому смотрите, впитывайте и мотайте на ус», сказал Соловей, две команды старшекурсников, выстроившись друг против друга, начали тренировку. Ох, как же загремело! Было ощущение, что прямо над нами, под потолком, жила настоящая гроза. Впрочем, что это «Я» Студенты, до сигнала разбойника, стоявшие спокойно, даже сказала бы вальяжно, вдруг ожили, ринулись друг на друга. Делали они все синхронно, словно играя в некую магическую эстафету. Первые студенты ринулись вперед. Нет, они не дрались, не извлекали из воздуха световые мечи, а просто били, сильно и магией. Искры летели во все стороны, ударялись в заслон, вспыхивали, словно фейерверк, и опадали сверкающим живым пеплом. Я успела увидеть, как преподаватели, и Дима в том числе, при первом ударе поднялись на ноги и застыли, контролируя процесс контроля, которым занимался Влад и Алексей. Я немного поглядела на Северского, а затем снова перевела взгляд на старшекурсников. Чем только они не швырялись. Магия превращалась в молнии, в сгустки огня, в потоки воды, превращенные во всевозможное оружие. Атаковали по очереди. Один атаковал, другой напротив, выставлял щит а затем все менялось да наоборот. «Ничего себе!» — пробормотала я, но осталась неуслышанной. Макс, сидевший рядом с упоением, следил за тренировкой. Мне же невольно вспоминались наши упражнения у Соловеюшки. «Да уж, мы, выходит, едва выполняли сотую долю нормы с этими обычными прыжками да отжиманиями». «Смотри, смотри!» — Дана, не глядя на меня, вскрикнула с восхищением. «Сейчас Влад долбанет! Нет, ты только глянь, что он создал!» Я и глянула. Гроза, вышедшая вперёд, так быстро принялся двигать руками, что движения показались мне смазанными, нечёткими. Зато я успела увидеть то, что создала его магия — дракона, длинного, похожего на тех, что изображают в китайских мультфильмах. Он был чёрен, словно ночь. Глаза его сверкали, как два уголька. И это чудище гроза направила на своего противника, у которого в ответ была создана лента змеи такая же быстрая, как и чудище Влада. Когда эти два зверя ударились, громыхнуло так, что свет в зале моргнул. Отчётливо запахло серой, а студенты, следившие за тренировкой, выдали общий слаженный вздох. Девчонки, расположившиеся рядами ниже, запищали от восторга, наблюдая, как мне показалось, за одним лишь Владом. Я же демонстративно, наверное, чтобы доказать одной себе, насколько мне этот студент безразличен, принялась следить за остальными ребятами сражающимися внизу друг против друга. Но несколько минут спустя была вынуждена признать, что «Гроза» и его команда выглядели более мощно и внушительно. «У нас будут отличные защитники и новые кураторы в городе в следующем году», шепнул мне Макс. «Видишь?» Он осторожно, чтобы не мешать другим зрителям, поднял руку и указал на Северского, который стоял гранитной глыбы, удерживая защиту, контролируя каждый миг тренировки, чтобы ни одна искорка не вырвалась за пределы зала. «Это Димитр Северский, самый сильный маг в отделе кураторов нашего города и, соответственно, старший куратор. Думаешь, он просто так присутствует здесь в своё рабочее время?» «Мне казалось, он следит за защитой», — буркнула я, негодуя на то, что все разговоры здесь вертятся то вокруг Влада, то вокруг Димы. Но да, взгляд невольно скользнул в сторону блондина, оценивая ширину его плеч и сильные руки. Даже со спины старший куратор выглядел весьма внушительно». «Нет, он выбирает себе в отдел новых боевиков. Говорят, он будет открывать новое подразделение, и ему нужны самые лучшие», — произнёс Макс. Судя по тону его голоса, он сам был бы не прочь попасть к Диме. Но тут произошла замена атакующих. Гроза снова на своеобразное поле боя. Я замерла, следя за старшим студентом. Против Влада встал какой-то здоровенный детина, иначе не назовёшь размером с гризли и объемами мощного тела, не уступающий этому опасному зверю. Темноволосый, с гривой спутанных волос и горящим взглядом, который я увидела даже с такого расстояния. «Это еще кто?» — спросила у Данки, но вопрос повис в воздухе, оставшись без ответа, потому что гризли ударил. И ударил первым, успев за долю секунды до удара грозы. Шарахнуло так, что если бы не защита и если бы не преподы, активировавшиеся вовремя и поддержавшие призрачную стену, возведённую выпускниками, то не сомневаюсь. Всех любопытных, собравшихся наверху, смело бы прямиком в стену. Да размазало маслицем. Старшекурсники внизу попадали на пол. Кого-то отшвырнуло к стене, кто-то более сильный и ловкий, успевший активировать блок, выстоял. Я же во все глаза глядела на то, что сотворил Гризли. По спине пробежали мурашки. Я сглотнула. Не было сил даже моргать. Всё внимание сосредоточилось там, внизу, где на Влада надвигался жуткий тёмный смерч. Проклятье! Почему никто не действует?» — воскликнул Макс и в порыве чувств вскочил на ноги. «Это запрещенное заклинание!» — поддакнули студенты с нижних рядов. Я увидела, как Соловей уже бежит на перерез магии, но до того, как он успел что-то сделать, Влад, наконец, ударил в ответ. И снова шарахнуло. На этот раз ещё сильнее. Перед глазами ярко вспыхнуло. Затем всё пошло пятнами. Кажется, я на секунду лишилась возможности видеть. Вскинув руки, протёрла со стоном глаза. Моргнула, и через пелену проступили ряды первокурсников, поднявшихся на ноги, словно диковинный лес. Сквозь них было невозможно что-либо разглядеть. А затем тишину пронзил громкий голос разбойника, рявкнувшего. «По местам! Живо!» Толпа волной отхлынула, расселась по местам, и я, наконец, смогла увидеть зал, и спины преподавателей, опустивших руки. Блондина среди них не оказалась. Я моргнула еще раз и еще, восстанавливая четкость зрения. И тут увидела северского внизу, среди студентов. Слава богу, все были живы. Гроза стояла рядом с Димой, напротив них, понурив голову. Замер тот громила, похожий на мишку. Соловей явно, наложив полог тишины, яростно отчитывал бедолагу, который навел шороху на все это сонное царство. Тот молчал и лишь ещё глубже втягивал массивную голову в плечи, явно осознавая свою вино. «Да что тут произошло?» — прошептала я, поглядев поочерёдно на ребят, сидевших рядом. «Тёмная магия», — ответила Данка. «И что? Я, право слово, не поняла причины проблемы. Он же вроде тёмный маг. В чём логика? Мне казалось, что темная магия использует чёрную силу, или я что-то путаю». «Ну да, как бы всё правильно», — ответил мне Максим. «Но магия, магия, рознь», — прервал молчание Ваня. «Есть запрещенные приемы, заклятия, зелья, понимаешь, Лада?» Признаться понимала, но не очень. «Я ведь еще не разбираюсь в четкой классификации он их». «То, что использовал Гектор, запрещено», — продолжил Ваня. Влетет ему по самое не хочу», — криво усмехнулась Данка. «В лучшем случае будет наказан, штраф и тому подобное», — процедил Макс. «Я посмотрела на здоровяка». «Кажется, парень всё это сделал в порыве гнева. Его команда явно проигрывала. Но всё равно это же не повод делать то, что нельзя». «А в худшем — исключение», — закончил за другом фразу Ваня. «Мне кажется», — проговорила я, стараясь не вслушиваться в чужие шепотки, витавшие вокруг. «Что он не специально? Он же проигрывал. Сорвался человек». «Сорвался? Думать надо башкой, а не амбициями», — как-то яростно сказала Дана. «Так, студенты, расходимся!» Один из преподавателей, женщина, вышла в центр тренировочного зала, пока команды старшекурсников отхлынули в стороны. «Кина не будет!» — пошутил Ваня. «Ага!» — кивнула зеленоволосая. «На сегодня это всё. Надеюсь, вы получили наглядный урок той силы, которую можете развить, учась в академии. И сделали вывод, что нельзя использовать запрещенные заклинания. Профессор сняла защиту мгновением руки. Поднимаемся с первых рядов, «И без суеты, не толкаясь, покидаем аудиторию», — продолжила она. Студенты послушно выполнили ее требования. Мы с ребятами тоже встали. Но пока нижние ряды дружно покидали зал, я снова отыскала взглядом Северского и почему-то не удивилась, увидев того в компании с грозой. Мужчина что-то говорил, Влад слушал. какой-то миг он вскинул голову, и его взгляд, как мне показалось, безошибочно нашел меня». Я даже вздрогнула, мысленно сказала себе, что надумываю, что он просто смотрит на ряды. Но нет. Где-то внутри ожило твёрдое убеждение, что старшекурсник смотрит на меня и ни на кого другого. А затем повернулся и Димитр. Казалось, ему просто было интересно, куда так внимательно смотрит Влад. В тот миг, когда оба уставились на меня, я быстро отвернулась и поблагодарила небеса за то, что подошла очередь нашего курса спускаться вниз. Хотелось как можно скорее уйти прочь от этих взоров, спрятаться. «Жаль, что всё закончилось так печально», — заявила Данка, пока мы топали вниз. «Зато будет что вспомнить», — сказал Ваня, и мы, наконец, покинули зал.